В случае, если туча заинтересуется тобой, ты должен неподвижно лечь на землю. Я думал о каком-нибудь препарате на этот случай, но он подействовал бы слишком поздно. Остается только этот экран, этот электросимулянт, о котором говорил Сакс. — Что-нибудь в этом роде уже есть? — спросил Рохан. — Хорп понял скрытый смысл вопроса. Но был по-прежнему спокоен. Нет. Но это можно сделать за час. Сеточка скрытая в волосах. Генератор будет вшит в ворот комбинезона. Теперь даю тебе час времени. Дал бы больше, но с каждой минутой шансы спасения тех четверых уменьшаются. И так их слишком мало. Когда решишь... Я уже решил. Не глупи. Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Я только хотел, чтобы ты понял, нам еще нельзя стартовать. Но ведь вы знаете, что я пойду. Не пойдешь, если я тебе не позволю. Не забывай, что я еще здесь командир. Перед нами проблема, которая не позволяет считаться с чьим-либо самолюбием. — Понимаю, — сказал Рохан. — Вы не хотите, чтобы я чувствовал себя вынужденным? — Ладно. Тогда я... — То, что мы сейчас говорим, еще подчиняется нашему договору? — Да. — Тогда я хочу знать, что бы вы сделали на моем месте. Поменяемся. Хорпах мгновение молчал. — А если бы я тебе сказал, что не пойду? — Тогда и я не пойду. Но я знаю, что вы скажете правду. — Значит, не пойдешь? Слово? Нет, нет. Я знаю, что это не нужно. Острогатор встал. За ним встал Рохан. Вы мне не ответили. Острогатор смотрел на него. Он был выше, крупнее и шире в плечах. Его глаза приобрели то же усталое выражение, что и в начале. Можешь идти, — сказал он. Рохан выпрямился и пошел к двери. Астрогатор сделал такое движение, как будто бы хотел его задержать, взять за руку, но Рохан этого не видел. Он вышел, а Хорпах остался у закрытых дверей и долго стоял, не двигаясь.